В каждой избе жила прежде огромная семья с престарелыми родителями, стариком и старухой, с бородатыми сыновьями, морщинистыми невестками, их несчетными детьми, парнями, молодухами, ползунками, сосунками в люльках, свисавших по горницам с потолков. Сейчас большинство изб заколочено. Во многих под обширной крышей в пустых горницах коротали жизнь или древняя старуха, или старик, соломенный вдовец. Лесопункты, все глубже и глубже забирающиеся в леса, сплавные участки, разбросанные по берегам рек и озер, перевалки, эти шумные внутренние порты по вывозке леса, высосали народ из деревни. Молодежь год из года нанималась на сторону, вила гнезда за пределами клятищ. Громадные избы слепли одна за другой. Но еще оставались дома, полные жизни, где все окна дерзко и весело глядели на улицу, где крыши не прогибались от ветхости, углы не отваливались, и в пазах между бревнами, почерневшими, древними, торчала конопатка из свежего мха. Трофиму показали на один такой дом. — Туточки живет Тихон Славин. Гостей быть принимают. Новенькие пряслица огорожая, размягшая от непогоды дорожка через просторный двор, где выгнулась тупыми коленами пара сильных, сияющих белизной берез. Перед крыльцом набросан щедро еловый лапник. Входи, гость, но вытирай ноги. Само кольцо вымото, выскоблено, а у порога еще брошена ветошка. От бабок-староверок осталась привычка, те чисто любили жить. Вытирая ноги, берясь за железное кольцо в дверях, Трофим услышал изнутри веселые громкие голоса и почему-то без всякого злорадства подумал. Вот не догадывается, что беда встала на порог. Подумал, нахмурился, толкнул сильно дверь, шагнул. В красном углу за столом тесно торчали льняные головы детишек. Среди них двое мужчин, молодой, пшенично-потлатый, и возбужденно-краснорожей, в чистой, необмятой, видать, надетой после бани рубахи, и постарше, суховатый, с чеканным горбоносом, празднично выбритым лицом, должно быть сам Тихон Славин. У печи разогнулась разрумянившаяся баба, не молодая и не старая, по улыбчиво гнездящимся морщинкам можно понять, бесхитростно уживчивая, и теперь довольна минутой. Она озадаченно склонила на плечо голову, без слов ясен ее вопрос. Кого Бог послал? Белые головы ребятишек повернулись, как по команде. Круглые глаза хозяина на тонко кованом лице глядели с деловитой строгостью. Неуклюже развернулся широким туловищем и потлатый парень. «Жаль, не ко времени, — хрипловато сказал Трофим. И словно ожгло. Из боковушки вышла молодуха, грудастая, бедристая, с выправочкой, отцовская спесивая строгость в выпеченной нижней губе. Так вот она какая, похожая, такой вроде и представлялась. И цветет себе маковым цветочком, не болеет душой. Трофим спросил осекающимся голосом. — Любовь, Славина, это ты будешь? Метнула брови на лоб, сильно выпитила губу, ответила. «Я? А что?» «Выйдем на кольцо» на пару слов. За столом зашевелился парень, спросил с угрозцей, не обещавший ничего доброго. «Это что за секрет? Ты сам-то кто?» «Дело есть к ней. Идем-ка, красавица». Дело у жены помимо мужа не бывает?» «Так ты муж ей?» «Нет, приблудный, или паспорт показать?» «Тогда и ты выйди, втроем потолкуем». В избе настала тишина. Голубели глаза детишек, хозяин буравил Трофима острым взглядом. Любка с остановившимся, недоуменным и сердитым лицом стояла рядом, затаив дыхание. А парень начал медленно-медленно подниматься. И все рос, рос вверх, пока не расправился, детина под потолок, заслонивший свет в низком окошке. И в этой тишине раздался плач, знакомый Трофиму плач младенца, разворошивший воспоминания и вызвавший испарину на лбу.